Лейпцевские дебюты Рассказ о жизни Кеттонского капельмейстера мы закончили его женитьбы на Анне Магдалене Вильке в начале декабря 1721 года. Быт семьи вошел в новое русло. Осталась ли в доме сестра покойной Марии Барбары или уехала в Серингию, неизвестно. Но установлено, что она в последующие годы, если не постоянно, то не жила у Бахов. По совпадению, вскоре после женитьбы Говка-Пельмейстера отпразднована была пышная свадьба в замке. Князь Леопольд женился на принцессе Ангольд-Бернбургской. Придворные музыканты могли ожидать нового расцвета капеллы, но надежды не сбылась. Более того, музыка теперь все реже звучала в покоях князя. Вряд ли а музыкальность книги не могла стать главной или единственной причиной отъезда Баха из Тетына, хотя он именно на эту причину указывал впоследствии. Поездка в Гамбург пробудила новое влечение к большим формам органной и вокально-оркестровой музыки. Иоганн Себастьян привез из Гамбурга партитуру нового произведения Генделя. Теперь композитор окончательно обосновался в Лондоне. Это были страсти по Евангелию от Вокально-оркестровый жанр, издаванно бытовавший в церковной музыке Германии. Картины страданий Христа, передаваемые солистами, хорами, инструментальным ансамблем и органом, предназначались для исполнения в пятницу страстной недели. В произведении Генделя создано было по либрету известного с немецкого стихотворца Брокиса. Себастьян зажегся мыслью написать мнение в подобном же духе. Никакого расчета на исполнение такой музыки в кровинизком счете не быть не могло. Но замысел, очевидно, томил Себастьяна не давал ему покоя. Бах поступил по-своему. Взял строки евангелиста Иоанна, у Брокиса же заимствовал строфы Ари и написал пространные эскизы эпизодов для двух хоров, солистов-певцов и оркестра «Страсти по Иоанну». Желанная область созидания Величественное произведение вобрало в себя выражение мощи духа, трагизм страдания, веру в высокую жертвенность ради спасения человечества. В июне 1722 года пришла грустная весть из Лейпцига. Прославленный композитор и кантор церкви Святого Фомы Иоганн Кунау скончался. Несправедливо было бы упрекнуть городской совет и консисторию Лейпцига в том, что они не пригласили сразу же Баха. Йоганн Себастьян был известен как виртуоз-органист, знаток органа и как каперемейстер княжеского двора. Лейпциг уже нужен был директор церковной музыки, педагог школы и кантор. Томас Кирти ее школой на виду земель Германии уже давно. Хроники старого храма перечислялись все музыканты, занимавшие место кантера. Им велись счет с 1435 года. Иоганн Кунау был 19-м. Теперь подлежал избранию на почетный пост 20-й Кантер. События в Лейпциге и снова на пути Баха объявился его счастливый соперник Телеман. За годы описываемого события Георг Филипп Телеман как раз занял пост директора музыки Кантера в Гамбурге. Давний питомец Лейпцигского университета, он поддерживал связь с музыкантами и учеными родного города. Его имя даже носило там Студенческая музыкальной коллегия. И понятно, Лейпцигский городской совет, единодушный во мнении, основил внимание на кандидатуре своего любимца. В Лейпциге ждали Телемана, готовились к показательному исполнению музыки.